106. А теперь размышлизмы по мотивам Конфуция. Кое-где точно, кое-что переделано. Зрелая личность ни от кого не ожидает обмана. Но когда ее обманывают, первый замечает это. Зрелая личность знает о своем превосходстве, но избегает соперничества. Зрелая личность стойко переносит беды, а незрелая личность в беде распускается. Зрелая личность предъявляет требования к себе, незрелая – к другим. В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе, а в 30 лет я обрел самостоятельность. В 40 лет я избавился от сомнений, в 50 я познал волю неба, в 60 я научился отличать правду от неправды, в 70 лет я научился следовать желаниям своего сердца. Лишь тот, в ком естество и воспитанность находятся в равновесии, может считаться достойным человеком. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. Кто постигает новое лилея старое, тот может быть учителем. Не дружи с теми, кто тебе не равен, и не бойся исправлять свои ошибки. Есть три пути – размышление, благородный, подражание, легкий. Путь личного опыта – самый тяжелый путь к разуму. Посылать на войну людей необученных – значит предавать их. У обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы. У необыкновенной – столько, сколько у двух. Маленькой любви не бывает. Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи. 107. Не человек, а мешок запасных частей. Так с горечью высказался о своем талантливом сыне, один из моих подопечных. Но так можно сказать по поводу каждого невротика. 108. К сожалению, лекарства помогают, но, к счастью, ненадолго. Один из моих собеседников поправил меня. Может быть, наоборот. Нет, именно так. Конечно, эта мысль верна по отношению к неврозам и некоторым психосоматическим заболеваниям. Есть болезни, где без лекарств нельзя. Например, сахарный диабет, эпилепсия, шизофрения и прочее. Лекарства необходимы и при лечении острых инфекций, травм и прочее. Но если человек разволновался из-за того, что не мог решить какую-то проблему, то у него может подняться артериальное давление и нарушится сон. Лекарство ему поможет. Но оно не научит решать проблему. Через какое-то время – он опять попадет в трудную ситуацию, и опять у него поднимется давление и нарушится сон. Опять лекарство ему, к сожалению, поможет, но, к счастью, ненадолго. Через некоторое время лекарство перестанет действовать. Он вынужден будет искать выход из положения и в своих поисках наткнется на психотерапевта или психолога, с помощью которого он научится решать свои проблемы. Давление перестанет подскакивать, сон нормализуется. Итак, к сожалению, лекарства помогают, но, к счастью, ненадолго. 109. Несчастье заполняют нашу жизнь глубоким содержанием. Вот почему многие люди к ним тянутся или сами создают себе неприятности, а потом с честью и с болезнями и с большими потерями из них выходят. В общем, психологические альпинисты. 110. Синдром Собакевича, или и к хорошему нужно привыкнуть. Относится он к категории постневротических синдромов, или синдромов выздоровления. Синдромом Собакевича, или синдромом постневротической тревоги, я назвал такое состояние, которое возникает у больного неврозом, когда все его симптомы прошли и трудности жизни ликвидированы. Его начинает мучить тревога, которую можно выразить словами Собакевича из поэмы Гоголя «Мертвые души». «Нехорошо, нехорошо», — сказал Собакевич, покачивая головою. «Вы посудите, Иван Григорьевич. Пятый десяток живу, ни разу не был болен, хоть бы горло заболело. Верит или чири вскочил? Нет, не к добру. Когда-нибудь придется поплатиться за это». Тут Собакевич погрузился в меланхолию. Впрочем, к хорошему привыкают довольно быстро, но иногда это состояние затягивается. Одна моя подопечная заплакала, когда решался вопрос о ее поездке в круиз по Средиземному морю. Я никогда не думала и не мечтала, что смогу себе это позволить. Ведь еще недавно я не могла себе позволить проехать на автобусе-экспрессе. Я до сих пор не могу к этому привыкнуть и думаю что все это может вдруг закончиться. Я знаю довольно большое количество людей, которые, добившись вполне честными методами хорошей жизни, боятся, что времена коммунистического рая могут вернуться, что относится к действительности, а что к реальности, не всегда легко разобраться. Итак, синдром Собакевича, или и к хорошему нужно привыкнуть, относится к категории постневротических синдромов, или синдромов выздоровления. 111. Когда ты доволен своей работой, то не нуждаешься в оценке других. Зависимость от чужой оценки – самая тяжкая зависимость. 112. С друзьями общаться приятно, а с врагами – полезно. 113. Общаться с завистниками – значит общаться с врагами. 114. Легче всего жить в соответствии с собственной природой, почти по марку Аврелию. Человек живет по юридическим законам, житейским правилам, традициям и обычаям, а не по своей природе, то есть инстинктам. Если все эти социальные установки не состыковываются и противоречат природе человека, то человеку становится плохо. Поэтому все социальные установки должны проходить биологическую проверку на соответствие. Те социальные установки, которые не соответствуют природе человека, нужно уничтожать или подгонять под природу. Правила, соответствующие природе, всегда проще правил, разработанных обществом, ибо правила, разработанные обществом, носят усредненный характер. Может быть, наступит время, когда законы государства будут проходить не только экономическую и юридическую экспертизу, но и биологическую и психологическую. Если законы и постановления противоречат биологической и психологической природе человека, они никогда выполняться не будут. Издайте закон, в соответствии с которым человек должен есть один раз в две недели, и посмотрите, будет ли он выполняться. Мы уже видели, как выполнялись запреты на разводы, частную собственность и тому подобное. Мы уже видели, как выполнялись требования морали, когда они входили в противоречие с биологической и психологической природой человека. Итак, легче всего жить в соответствии с собственной природой. 115. Если тебе тяжело, значит ты живешь неправильно. Продолжение пункта 114. Если тебе тяжело нести 20 килограммов, не неси 20 килограммов, неси 5. Но неси долго, пока не станет нести совсем легко. А через какое-то время станет легко нести 20. А короче, не надрывайся. Итак, если тебе тяжело, значит ты живешь неправильно. 116. Счастливый человек – это бельмо на глазу невротического общества. Он всех раздражает. Вот почему счастье нужно скрывать накидкой конвенциональности. Но это опасно. Счастьем нужно поделиться. Это еще более необходимо, чем поделиться горем. Счастье нужно выплеснуть наружу, иначе оно же тебя и задушит. Ни тебе пользы, ни другим. Но дело заключается в том, что чужое счастье может разделить только счастливый человек – При этом увеличивается его собственное счастье. Несчастный чужим счастьем воспользоваться не может. Он при виде чужого счастья становится еще более несчастным. Несчастный психотерапевт – это не психотерапевт. Он и своим счастьем поделиться не смеет. И счастью больного не сможет порадоваться. Поэтому формулой жизни несчастного психотерапевта становится следующей: Я все сделаю для твоего счастья при условии, если ты... Останешься несчастным. В общем, к несчастному психотерапевту на прием идти нельзя. Наконец, до меня со всей полнотой дошел тезис Гиппократа. Врач, да исцелися сам. И еще немного об этом. Самая большая мука, если не пытка, для несчастного человека – видеть чужое счастье. А необходимость поздравить счастливого человека превращается в самоистязание. Тогда несчастный человек не столько хочет стать счастливым, сколько сделать несчастным другого человека. Тогда он злорадствует или мстит счастливому только за то, что тот счастлив. Злорадство – это счастливое мгновение несчастного человека. А счастьем обязательно поделиться надо. Еще Ницше писал, что со-радость, а не соучастие, создают друга. Дорогой мой читатель... Если вы стали счастливым, пишите мне. Я буду рад вашему счастью. 117. Если ты не становишься самим собой, ты изменяешь Богу. По мотивам Лейбница. Для того, чтобы мир сохранил божественную гармонию, человек не должен изменять себе. Иначе реальность в ответ начнет изменять ему. 118. Человеку, у которого есть цель, никогда не бывает скучно. Он или идет к цели, или ищет дорогу к цели, или приобретает навыки, которые помогают ему эту цель достичь. Учитель должен помочь ученику приобрести навыки и при этом не сбить его с цели, а помочь эту цель ему найти и поддержать в трудную минуту. Итак, человеку, у которого есть цель, никогда не бывает скучно. 119. Образование будет только тогда эффективным, когда оно сможет вызвать интеллектуальное наслаждение. Тогда происходит удовлетворение не потребности в знании, а потребности делать открытия. Их ты получишь только тогда, когда сам будешь делать открытия. Задача педагога – помочь учащемуся делать эти открытия, задавая наводящие вопросы и тем самым заставляя думать. Просвещение Это посвящение. К сожалению, просвещение приобрело смысл накопления информации. В общем, нужно почаще задавать вопросы и на них отвечать, чем рассказывать. Вы не представляете, как светятся лица учащихся, когда они сами додумались до того правила, которое им нужно освоить. Итак, образование будет только тогда эффективным, когда оно сможет вызывать интеллектуальное наслаждение. 120. Претендовать нужно на первое место, тогда как большинство претендуют на второе, а главное – довольствуются этим. 121. Не нужно завоевывать мир, нужно завоевать себя, и весь мир будет у твоих ног. 122. Формула счастья по амар -Хайяму. Если есть у тебя для житья закуток в наше подлое время – и хлеба кусок. Если ты никому не слуга, не хозяин счастлив ты, и воистину духом высок. Обратите внимание, насчет секса ничего не сказано, ибо это следствие, а не причина. При наличии жилья и куска хлеба, да еще и полная независимость, всегда приведут к тому, что сексуальный партнер, не пытающийся тебя скрутить и не старающийся служить тебе, обязательно отыщется. 123. Одномерность – это неспособность отдельного человека вырваться за границы общественного мнения или принятой в обществе системы взглядов. Эта личность, если пытается выйти за принятые в данном обществе рамки мышления, полностью разрушается, диссоциируется. К одномерным личностям можно отнести и такую личность – которая стоит в оппозиции всем взглядам общества лишь только потому, что это взгляды общества. «Одномерный человек – это человек, над сознанием которого полностью доминирует общество», писал Герберт Маркузе. 124. О соотношении зависти, злорадства, счастья и несчастья. Тот, кто завидует, смотрит по сторонам и видит, как другим хорошо. Тот, кто злорадствует, смотрит по сторонам и видит, как другим плохо. Тот, кто счастлив, смотрит на себя и замечает свой личностный рост. Тот, кто несчастлив, смотрит на себя и видит у себя недостатки. Получается четырехугольник. Счастье, несчастье, злорадство, зависть. Подумайте, где в этом четырехугольнике находитесь вы, дорогой мой читатель? Где-то вычто. Ум все меняет. Добавь ум к упрямству получится настойчивость. Добавь ум к бесшабашности, получится храбрость. Добавь ум к скупости, получится рачительность. Добавь ум к расточительности, получится щедрость. Добавь ум к влечению, получится любовь. 125. Успехи растворяют обиды. Добейтесь успеха, и все ошибки превратятся в тонкий расчет. 126. Советский человек своей профессии не знает, но зато разбирается во всех остальных. 127. Цель не осознается. Ее надо осознать, а потом найти. 128. В голове могут быть пули, а может гулять ветер. Пули хоть можно во что-то другое перелить. А что сделать с ветром? Мысли возникли после общения с женой одного из моих подопечных. Так вот, у него были пули. Он хоть возражал мне. У нее в голове гулял ветер. Она просто не понимала, о чем я говорю. 129. У нас часто человек, живущий плохо, пытается учить того, кто живет хорошо, тому, как надо жить. 130. Часто лицемерие у нас называют правилами приличия, по мотивам Ницше. 131. Очень плоха, хорошая тактика при плохой стратегии. Быстрее в пропасть попадешь. 132. На окружающих нужно плевать вежливо и так, чтобы они не заметили, что на них плюют. 133. Один мудрец в 20 лет хотел помочь всему миру, затем стране, затем городу, затем району, затем улице, затем дому, затем семье, и только потом, в 90 лет, понял, что если он поможет себе, то тем самым он поможет семье, улице, городу, области, стране, миру». 134. Несчастные люди влюблены в свое несчастье и не хотят с ним расставаться, так как больше у них нет ничего, кроме своего несчастья. Они интересны только своим несчастьем. Они жить без него не могут и видят смысл жизни в своем несчастье. 135. Все начинается после победы. Побеждать мы можем, но пользоваться результатами победы нет. 136. Драгоценность не всегда знает, что она драгоценность, а дерьмо никогда не знает, что оно дерьмо. 137. Раз человек больше зарабатывает, значит он и лучше сможет распорядиться деньгами. Как только человек начинает зарабатывать сам, он сразу начинает иначе относиться к деньгам. 138. Жизнь без здоровья ⁇ это не жизнь, а существование. Но и здоровье ⁇ это не счастье, а условие, необходимое для счастья. 139. Все люди... Делают эпизодически глупые поступки. Но умный знает, что он сглупил. А глупый об этом иногда даже не подозревает. Умный понимает, что он может быть и неправ. У дурака же не бывает сомнений в том, что он неправ. 140. Совесть нужна дураку. Умному она не нужна. 141. Если по человеку видно, что у него нет ни стыда, ни совести, то следовательно... У него нет и ума. 142. Стыд стимулирует образование, но это плохой стимулятор. Или он будет мешать овладению знаний, или сам стыд может погибнуть. 143. Устраивать нужно жизнь, а не бал. К сожалению, у многих жизнь уходит на устройство балов. 144. Многие люди живут дома, как на вокзале, а нужно и на вокзале. Жить как дома. 145. Нет дорогих вещей. Есть плохие заработки. 146. Есть только два вида борьбы, где заботишься о победе партнера так же, как и о своей собственной. Венеринные бои и психологическое айкидо. 147. Из конкретных условий жизни нужно выжимать только то, что есть в этих условиях, так же, как и из человека. 148. Когда человек один раз изменит своему «хочу», он потом вынужден подчиняться всю свою жизнь чужому «должен». Мысль Ленгле. Особенно это заметно при насильственном выборе профессии. А трагично при насильственном выборе спутника жизни. Тяжело, когда тебя заставили это сделать. В 10 раз тяжелее, когда ты сам себя заставил это сделать – В результате неправильного выбранного решения. И вместо поворота в сторону «хочу» при помощи психологических защит, человек сам себя убеждает, что он поступает правильно и загоняет себя в тупик. В общем, он не живет, а делает вид. Итак, когда человек один раз изменит своему «хочу», он затем вынужден подчиняться всю свою жизнь чужому должен. 149. Часто? Когда человек советуется или настойчиво просит совет, он или отдает свою свободу, или снимает с себя ответственность. 150. Лучше жить своей жизнью, чем жизнью книжных героев. Но если нет своей жизни, своих путешествий, то приходится читать о чужих. Если тебе нечего рассказать самому, то тогда приходится слушать. Но нельзя же все время слушать. Хочется и что-то рассказать. Но для того, чтобы что-то рассказать, нужно вначале что-то сделать. Итак, лучше жить своею жизнью, чем жизнью книжных героев. 151. Совесть – это религия атеиста. 152. Счастье – вещь тяжелая. Если ты не готов, то тогда, когда оно на тебя свалится, в лучшем случае оно с тебя скатится – худшим раздавит. 153. Знать философию нужно хотя бы для того, чтобы не бояться смерти. 154. Свободный человек никогда не ограничивает свободы другого человека, ибо может жить сам по себе, в отличие от раба, тирана. 155. Когда прибыль падает, ее использование почему-то растет. Получается, что чем дела идут хуже, тем есть хочется больше. Рассуждение одного из моих подопечных. 156. Когда говоришь в обществе, нужно бояться высказывать умную мысль, но смело можно говорить глупую. Ибо когда ты высказываешь умную мысль, то тебя возненавидят и увидят в тебе соперника. Когда же ты высказываешь глупую мысль, то выглядишь безопасным. Тебя даже могут полюбить ибо всегда становится легче дураку, когда он видит человека глупее себя, да еще и рядом с собою. На этом основана любовь некоторых к мыльным операм. Там он видит людей глупее себя и становится немного легче. 157. Любовь в ненависть перейти не может, а если и перешла, то и раньше это была ненависть, но одетая в одежды любви. Вот рассказ одного из моих учеников – Моя пациентка с длительным и тяжелым течением заболевания успешно у меня лечилась. Она хотела как-то меня отблагодарить. Явление довольно обычное. Денег я у нее не взял. Она стала приносить мне цветы довольно регулярно и ставить их у меня в кабинете. Потом она стала их регулярно менять. Купила к ним вазы. Через какое-то время это стало меня тяготить. Мне часто приносят цветы. Обычно я их тут же раздариваю своим сотрудникам. Теперь я это уже делать не мог. Постепенно она стала вмешиваться в обустройство моего кабинета, заботиться о моем чае, приносить фрукты. Я уже с содроганием ее встречал. Дни, когда она не появлялась, были для меня праздником. Потом она объяснилась в любви, сообщил мне, что никогда не изменяла за 30 лет нелюбимому мужу. Естественно, я вскоре отказался и от ее цветов, и от лестного предложения интимных отношений. По вечерам она мне звонила по телефону и, не называя себя, крутила любовные песни. В конце концов она обиделась и исчезла из поля моего зрения. Но года через два опять нарисовалась. Ее любовь стала еще более агрессивной. Она опять стала ходить ко мне на занятия и срывала их совершенно нелепыми высказываниями. Как-то я на них реагировал. После одного из занятий она мне позвонила и сказала, что ее любовь перешла в ненависть. Комментарий к этой истории у меня был короткий. Ведь она и раньше его не любила, а преследовала любовью. А теперь будет преследовать ненавистью. К сожалению, у нас много разводов. Но самое страшное в этом то, что супруги после развода ненавидят друг друга. Следовательно, и жили они не в любви, а в ненависти. Итак, любовь в ненависть перейти не может. А если перешла, то и раньше это была ненависть, но одетая в одеждой любви. 158. Болезнь уничтожает многие земные блага, но болезнь и сама благо. 159. Хочешь отомстить своему врагу? Не мсти ему, навеяно наблюдениями одного из моих подопечных. Я причинял неприятности людям, которые делали мне неприятности тем, что не делал неприятности в ответ. А ведь их ждали и находились длительное время во взвешенном и напряженном состоянии. Итак, хочешь отомстить своему врагу, не мсти ему. 160. Умный человек ⁇ это человек, который управляет своими чувствами. 161. Дурак ⁇ это человек, чей ум находится на службе у его чувств. 162. Если ты долго делаешь одно и то же и точно так же, то труд превращается в работу. 163. Самое большое несчастье в жизни – не состояться в своем призвании, предназначении. Это все равно, что не родиться или умереть. И еще лет 60 наблюдать свою смерть каждый день. Афоризм – одной из моих учениц. 164. Главное – быть первым, а не называться первым. 165. Межличностные проблемы – это внешнее проявление проблем внутри личностных. Обычно они связаны с неумением зарабатывать. 166. Большие неприятности начинаются тогда, когда они не были улажены, когда были маленькими.